Никогда в своей жизни я не полагалась на его величество случай, считая, что всё всегда является результатом осознанного выбора, целенаправленных усилий и упорства в достижении цели. Однако история с незадавшимся побегом Сеньки из дома научила меня тому, что случайности могут быть полезны. Так неожиданным результатом этой эскапады стало, например, единовременное знакомство Виталия со всей моей семьёй. Пока я думала, как половче представить его Сашке и как подольше скрывать от неугомонной сестрицы Итаганцева, вопрос решился сам собой. Причем, на мой взгляд, мой новый знакомый смог предстать перед всеми в весьма выигрышном виде, показав себя спокойным, уравновешенным, умным человеком, единственным, кто увидел корень проблемы, нашел путь ее решения и выразил готовность прийти на помощь. Я гордилась им ужасно. Разумеется, что на завтра, после того, как все страсти утихли, Надка устроила мне самый настоящий допрос с пристрастием. Конечно, к тому моменту она уже вытрясла всю душу из Таганцева, пытаясь понять, откуда он знает Миронова, и узнала всю историю с якобы угнанной машиной. Тот факт, что я познакомилась с Виталием фактически на её собственной свадьбе и 2 месяца его скрывала, Возмутила мою сестру безмерно. Вот я всегда тебе всё сразу рассказываю, гласила Натка в трубку с самого утра, едва дождавшись, пока я проснусь. И когда это ты успела стать такой скрытной, Лена? Тебе всё это время было не до меня и моих романов, вяло отбивалась я, держа у уха телефон и пытаясь одновременно приготовить завтрак. Сашке сегодня ко второй паре Поэтому она благополучно дрыхла, не пытаясь проявлять хозяйственность. Я этому была даже рада, потому что объяснение с дочерью одновременно уже бы не вынесла. Сделав целую тарелку горячих бутербродов и сварив себе кофе, я плюхнулась на стул, слыша в ухе возмущённый надкин голос. Накопленная из-за вчерашнего испуга негативная энергия требовала выхода. Ругать Сеньку в подобной ситуации было неправильно. поэтому моя младшая сестра спускала пар на мне, высказывая всё, что она думает о моей закрытости, неуважении, излишней сосредоточенности на себе и полном исключении близких из орбиты моей жизни. Надо признать, что в чём-то она даже была права, поэтому я покорно слушала, ожидая, пока сестрица выдохнется. Наконец это произошло. «Что ты молчишь?» – спросила она и замолчала. «Нечем крыть». честно призналась я. Натка, а тебе Виталий вообще как? Понравился? Или ты была так расстроена, что вообще его не заметила? Что я, не женщина, возмутилась Натка. И заметила, и рассмотрела. Мужик совершенно роскошный. Как ты вообще удосужилась такого отхватить? Сама не понимаю, честно призналась я. Я почему и прятала его столько времени? «Мне казалось, что он растает, как туманная утренняя дымка. А мне потом будет невыносимо стыдно перед вами, что я расхвасталась тем, чего нет». «Но он очень даже есть», сообщила Надка серьезно. «Ты что, совсем балда, Лен? Тебе в кои-то веки повезло встретить по-настоящему достойного человека, так ты радуйся, а не расстраивайся, что он, видите ли, растает. Он вообще по жизни кто? По внешнему виду понятно, что человек не бедный». Но засада, как известно, кроется в деталях. Я послушно рассказала про юридическое образование и собственный бизнес. Услышав про сеть косметологических клиник, Надка необычайно оживилась. Вот когда я немного освобожусь от всех этих бесконечных дел, связанных с усыновлением, то ты попросишь для меня персональную скидку. Я заслужила. Ну да. Надка, как известно, своего никогда не упустит. Посмотрим на твоё поведение, строго сказала я. Ты мне лучше расскажи, чем у вас вчера вечеру закончился. Да всё хорошо закончилось. Пока Костя за Сенькой ездил, я Настю спать уложила. Она, конечно, ужасно испугалась моих слёз. Была уверена, что это из-за неё Сенька из дома ушёл. По большому счёту так и есть. Нет, Лена. Моя безбеспечная обычная сестра вдруг стала крайне серьёзной. Он ушёл не из-за неё, а из-за меня. Из-за того, что я не смогла что-то ему объяснить или заставила усомниться в своей любви. Понимаешь? Дети никогда не виноваты. Виноваты всегда взрослые. Я, в которой уже раз подумала о том, как надко повзрослела со своим неожиданным повторным материнством. В общем, девочку я успокоила, уложила спать, а тут и Костя Сеньку привёз. Он с ним по дороге разговаривал. Рассказал, как я испугалась, что с ним что-то случилось. Объяснил, почему близких пугать – последнее дело. То есть он его не ругал, а спокойно поговорил. Но на Сеньку это произвело такое впечатление, что в квартиру он поднялся, притихший и виноватый. Разревелся. Я, разумеется, тоже. Мы с ним бросились обниматься, а потом пили чай на кухне и разговаривали почти до полуночи. В общем, я ему даже разрешила сегодня в школу не ходить, а выспаться с утра. Он, конечно, уже большой, но по факту всё равно ещё маленький. Как ты думаешь, если я Тамаре Тимофеевне позвоню, чтобы проконсультироваться, это нормально будет? Да звони, конечно. Она же дала тебе свой телефон, сказала я. Она с удовольствием будет тебе полезной, Наташ, даже не сомневайся. Договорившись с сестрой и закончив завтрак, я быстро собралась на работу. спустилась к своей машине и поехала в суд, предвкушая уже привычный утренний разговор с Виталием. Однако сегодня он почему-то мне не звонил. И, признаться, меня это расстроило. Вчера вечером, уехав от Надки, он доставил меня к моей машине и очень нежно попрощался, поцеловав в висок. Знал, что я терпеть, не могу прилюдно целоваться и обниматься. Но И перед сном мы тоже переписывались, пока в половине 12 он мне не пожелал спокойной ночи. И что случилось за ночь? Надо признать, что постой тревожностью я никогда не страдала. Причин, по которым не состоялся утренний звонок, могло быть сколько угодно. Ранняя деловая встреча, например. Поэтому, решив, что рано или поздно Миронов обязательно найдётся, я доехала до работы и с головой погрузилась в дела. Одно из основных умений судьи полностью погружаться в рассматриваемое дело, не отвлекаясь на посторонние мысли, даже очень важные. Дела сегодня были все как на подбор непростые. К обеду я успела довольно сильно устать, с удовлетворением отметив, что на вторую половину дня заседаний у меня не назначено, и можно будет в тиши кабинета спокойно поработать с документами. В телефоне, который я оставляла в кабинете, не было ни одного не принятого звонка и сообщения от Виталия. Конечно, с уважением относясь к моей работе, он почти никогда не звонил днём, понимая, что я занята и всё равно не отвечу. Но с учётом утреннего пропущенного разговора, молчание начинало выглядеть странно. Неужели я была права, говоря Натке прорастаевший утренний туман? И вчерашнее знакомство с моими родственниками привело именно к тому, чего я всё это время подспудно и опасалась к исчезновению этого человека из моей жизни. Внезапно я поняла, что от подобного удара не оправлюсь очень долго. В кабинет заглянула Машка, спросила, пойду ли я обедать. Ещё совсем недавно я бы с удовольствием согласилась, чтобы рассказать подруге о Сенькиной выходке. Но сейчас у меня язык не ворочился от огорчения, а ещё начинала глухо и надсадно болеть голова, как часто бывало, когда я была действительно серьёзно расстроена. Что-то случилось? спросила меня проницательная Машка. А то я смотрю, ты в матерни в настроении. Голова болит, вяло сказала я и даже не собрала. Ты иди, Маш, сама. А ты что Будешь голодной до вечера сидеть? Попрошу Диму, он мне что-нибудь купит. Но моим планам на сэндвич не суждено было сбыться. Мой помощник заглянул в кабинет крайне взбудораженный. Даже волосы на голове были взъерошены, и это у Димы, который всегда выглядит как сама респектабельность. "Елена Сергеевна, вы можете меня отпустить?" спросил он с корыгаворкой, аж задыхаясь от волнения. "Мне звонили из полиции, они задержали Ксюшу." Кого? Ксюшу, ту девушку с собакой, с которой я застрял в лифте, когда угнали мою машину, ну, которая из банды. Да я уже поняла. Её задержали в такой же точно ситуации. Она пыталась обмануть ещё одного молодого человека, но он, в отличие от меня, заподозрил неладное и вызвал полицию. Её привезли в отдел. Сейчас она даёт показания, и меня попросили приехать на опознание. Вы меня отпустите? Это всё-таки шанс вернуть мою машину. Да не волнуйся ты так, Дима, успокоила его я. Разумеется, я тебя отпускаю, и если опознание задержится, то можешь сегодня уже не возвращаться. Ты же знаешь, как я хочу, чтобы твою машину нашли. Воспоминание о машине и всём, что с ней связано, было довольно болезненным, потому что вновь напомнило о пропавшем Виталии Миронове. Спросить, что произошло? или не спрашивать. Я закусила губу, потому что никогда никому из мужчин не навязывалась и делать это сейчас не собиралась. Дима, ты позвони мне потом, чтобы рассказать, как всё прошло, вместо этого сказала я. Мне же интересно. Конечно, Елена Сергеевна, и спасибо вам. Вы всегда входите в положение. Я завтра обязательно разберусь со всеми документами. Вы даже не думайте, Или, если понадобится, в выходные выйду. В исполнительности своего помощника я не сомневалась. Оглядев кипу документов, лежащих на моём рабочем столе, я вздохнула. Писанины мне предстояло достаточно. Хватит, чтобы занять мозги до глубокого вечера. Дима ушёл, а это означало, что я осталась без еды. Есть, конечно, и не хотелось. Но где-то внутри начинала жжечь и расширяться небольшая чёрная дыра, которая образовалась там давным-давно в ответ на какие-то очередные неприятности, и начинала пульсировать каждый раз, когда в желудок поступало очень много кофе или слишком долго не поступало никакой еды. Как сейчас, пытаясь найти компромисс с здоровьем, я налила себе не кофе, а чаю и решительно погрузилась в дела. Из толче бумаг я вынырнула только в 6 часов вечера, да и то только потому, что у меня звякнул телефон. Миронов было написано на экране, и сердце забилось быстро-быстро, словно сгоняя волну напряжения, в котором я, оказывается, весь день находилась. Привет, Виталий, сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал непринуждённо. У тебя всё в порядке? В полном, заверил он. И у тебя тоже. У меня? Я не совсем поняла, что он имеет в виду. Ну да, у меня всё хорошо. У Натки с Сенькой полное идиллие, ребёнок всё понял. А я наконец показала тебя родне, причём сразу всей. И что? Небо не рухнуло на землю? Ей показалось или его голос звучал иронически? Нет. Ну вот, а ты боялась? Но я, Лена, имею в виду другое. Внезапно я встревожилась, несмотря на то, что совершенно его не понимала. Сегодня утром мне позвонил человек, представившийся прокурором Говоровым. Продолжал тем временем Миронов. От неожиданности я выронила телефон, потому что вот этого точно не ожидала. Пробрякав по столу, он, к счастью, не отключился, и я подобрала его и снова поднесла к уху. Тебе звонил Никита, и что он хотел? Он в довольно наглой манере просил меня оставить тебя в покое. А в случае, если я не соглашусь, угрозил использовать все свои возможности, чтобы существенно испортить мне жизнь. Я не верила собственным ушам. Никита, который крайне трепетно относился к карьере и репутации, опустился до прямых угроз такому человеку, как Миронов. Несмотря на то, что этого мужчину я знала совсем недолго, мне было совершенно понятно, что разговаривать с ним в таком тоне не стоит. "А ты?" осторожно спросила я, понимая, что мне предстоит услышать что-то захватывающее. Для начала уточнил, что именно он имеет в виду под обещанием испортить жизнь. Оказалось, что именно то, что я и подумала. Этот глупец стращал меня всевозможными проверками, которые он нашлёт на мой бизнес. Слушай, ей-богу, я понятия не имел, что в прокуратуре держат людей с когнитивными нарушениями. То есть, я так понимаю, проверок ты не боишься. Я вдруг засмеялась, представляя лицо Виталия во время этого разговора. Нет, Ленка, я не боюсь проверок. У меня солидный, совершенно легальный и полностью законный бизнес. И у твоего Говорово руки коротки до него дотянуться. Он не мой, быстро вставила я. А вот у меня возможности дотянуться до него и его отнюдь не блестящей карьеры есть. Так что сначала я его внимательно выслушал, потом обстоятельно послал, а потом не поленился совершить ряд действий, которые сильно подпортят ему жизнь. Надеюсь, тебя это не слишком расстроит. Меня это не расстроит. Но мне жаль, что ты тратишь своё время на совершенно лишние действия. Этот человек даже шевеления твоего пальца не достоин. Как ему вообще в голову пришло, что он может что-то тебе запрещать? Да и мне тоже. Вот и не будем о нём говорить. За пару дней я смогу сделать так, чтобы он больше никогда тебя не потревожил. Ну и меня, разумеется, тоже. Ты освободилась на сегодня. Ужинать пойдём? Пойдём. С облегчением выдохнула я. Как же хорошо, что со вчерашнего вечера ничего не изменилось. Но если хочешь, то я готова пригласить тебя к себе домой и приготовить ужин. Я более чем убеждена, что моя любопытная дочь захочет поближе с тобой познакомиться. Только будь готов к тому, что она сразу же насядёт на тебя с рекламой в своём блоге. Я рассматриваю все выгодные предложения. расмеялся голос в трубке. Тогда через 2 часа встречаемся у тебя дома. Вино и десерт я привезу. Я нажала на отбой, счастливо заулыбалась и торопливо начала собираться, чтобы успеть заехать в супермаркет и приготовить ужин. Ах да, нужно ещё Сашке позвонить. Дочь отреагировала именно так, как я и полагала. Мамочка, наконец-то ты перестала прятать своё сокровище. Засмеялась она. Разумеется, я буду к ужину, потому что мне не терпится рассмотреть его поближе и получше. Фаму позовёшь? Фама перебьётся. Тем более, что он сегодня занят. У его предков какое-то важное семейное сборище, так что он обязан быть. Так что не повезло твоему Миронову. Всё моё внимание достанется ему одному. А ты же знаешь, насколько это непросто. Несмотря ни на что, всё оказалось очень даже просто. Приготовленный мной ужин был вкусным, принесённое Виталием вино отличным, десерты тающими во рту. Сашка остроумный, весёлый и взрослый. Мой новый знакомый, умным, всё понимающим, тонким и думающим собеседником. Я видела, что моя дочь всерьёз очарована. Когда он ушёл, я закрыв за ним дверь, вернулась в кухню, где Сашка мыла посуду. "Ой, мам", сказала моя дочь задумчиво. "Если бы это была не ты, а кто-то другой, то я бы всё сделала, чтобы у тебя этого мужика отбить. Это же просто сокровище". "Что? Я так изумилась, что даже забыла про хорошие манеры". Ребёнок, тебе всего 18 лет. Где ты нахваталась этой пошлости? И вообще, что значит кто-нибудь другой? Ну, к примеру, Натка. Ты не подумай, я её очень люблю. Но такие экземпляры так редко встречаются, что я была уверена, что они вообще уже вымерли. Мам, я так за тебя рада. Ты даже не представляешь. После стольких лет Наконец-то тебе повезло. С тем, что мне повезло, я была, разумеется, согласна. Вот только внутреннее опасение, что это везение в любой момент может кончиться, до конца так меня и не оставили. Ладно, дочь, поживём, увидим, вздохнув, сказала я. Ну, в школе мне теперь нет нужды прятаться, ты иногда я буду ночевать не дома. Хорошо. И не на даче у тёти Маши. Сашка смотрела Лукава, а я вдруг покраснела неровными пятнами, понимая, что на самом деле мой так внезапно выросший ребёнок прекрасно всё понимает. И про моё враньё тоже. Мам, я не против, разумеется, только давай договоримся сразу, что иногда у меня может оставаться на ночь Фома. Я тоже не хочу без нужды прятаться. Я вздохнула и согласилась. В конце концов, я юрист с огромным стажем, а потому умею смотреть фактом в лицо и не убирать в дальний ящик те, что мне не нравятся, и без которых я бы предпочла обойтись. И ещё для меня слово «справедливость» не пустой звук, и двойных стандартов ни я, ни Фемида в моём лице не признаём. Пожалуй, с этого дня жизнь в очередной раз изменилась, став значительно проще и В моей жизни появился важный человек, рядом с которым мне было хорошо, и больше не нужно было скрывать ни его, ни свою неожиданное счастье. К этой большой радости добавилось ещё и маленькое. Моему помощнику Диме нашли и вернули машину. Задержанная на месте преступления девушка Ксюша вывела следствие на банду угонщиков и несколько машин, в том числе и Димина, уже готовые к продаже. Ещё стояли в гараже на окраине Москвы. Закончив бумажную волокиту и получив автомобиль обратно, Дима приехал на ней к суду как раз в тот момент, когда Миронов, у которого я ночевала, привёз на работу меня. Две одинаковые белые Audi стояли рядом, и осознав этот факт, мы все невольно засмеялись. Кажется, именно этому автомобилю я обязан счастьем встретить тебя. Сказал Виталий, отсмеявшись: Вы меня простите, Дмитрий, но я искренне рад, что вашу машину угнали. Не случись этой неприятности, Елена Сергеевна, ни за что бы не обратила внимания на меня. Не могу сказать, что эта история не стоила мне нервных клеток, но хорошо то, что хорошо кончается. И раз уж машина вернулась ко мне, то я тоже рад такому повороту. Галантно ответил Дима. Зная его отношение к своему драгоценному автомобилю, я понимала, какой внутренней борьбы стоили ему эти слова, но также знала, что произносит он их искренне, не кривя душой. Ещё через неделю я выскочила на обед в расположенное неподалёку кафе. У Машки затягивалось очередное заседание, поэтому сегодня я обедала одна. Решив быстренько поесть, чтобы в остаток обеденного перерыва успеть заскочить в торговый центр по соседству. Виталия пригласили на важный день рождения, и он впервые позвал меня с собой, заявив, что теперь его очередь устраивать смотрины. Волноваться я не стала. Для какого-то дня рождения у меня было достаточно уверенности в себе. Но вот новое, подходящее к случаю нарядное платье мне бы точно не помешало. Привыкшая экономить на себе, я давно не покупала ничего нарядного, не было повода. Даже натки на свадьба и то оказалась джинсовая рубашечной. Стараясь не обжичься, я быстро ела солянку, которую любила и которая была особенно хороша в уже довольно холодный осенний день. Как вдруг свет от окна заслонила собой какая-то тень. Я подняла голову и обнаружила перед собой Никиту Говорова. Можно присесть? спросил он Я кивнула, удивляясь про себя. Никогда раньше мой бывший любовник не был столь щепетилен. Лена, мне нужно с тобой поговорить. Голос у него был довольно напряжённый, а ещё в нём звучало что-то похожее на робость, тоже раньше Никите не свойственная. Говори, согласилась я, только быстро, потому что у меня немного времени. А ты стала другой, жёсткой. Заметил он. Никит, я такая же какая и была. Видимо, ты просто не сразу меня разглядел или потребности такой не было. Хотя и я, признаться, не сразу тебя разглядела. Сарказм в моих словах он, разумеется, расслышал, хотя я и не собиралась его скрывать. Лена, мне нужна твоя помощь. Мне снова показалось, что я ослышалась. В чём? В очередном судебном процессе, на котором ты постараешься протащить явно незаконное решение, в таком случае ответ, ты знаешь? Нет. Твой кодекс чести судьи я не трону. У меня неприятности, а ты можешь сделать так, чтобы они закончились. Признаться, я совсем перестала его понимать. Что ты имеешь в виду? Твой Миронов натравил на меня комиссию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и иных работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, профессиональным голосом отчеканил он. Я вполне серьёзно опасаюсь, что по итогам её работы меня уволят. А есть за что? спросил я. Конечно, Виталий мне говорил о том, что предпринял какие-то шаги для того, чтобы Гоборов нас больше не беспокоил, но что именно, я не знала. Что ж, увольнять за глупость и бестактность всё-таки неправильно. Да и охоту на ведьм я никогда не приветствовала. Ты прекрасно знаешь, о чём я говорю. Гоборов вдруг вспыхнул и стал вновь похож на того Никиту, которого я когда-то знала. резкого и не очень разборчивого. Злорадствуешь, что сумела мне отомстить? Мне не за что тебе мстить. Я пожала плечами и отодвинула тарелку из-под солянки, которую доела. Оставалось ещё кофе, и можно идти за платьем. Это я от тебя ушла, а не ты от меня. И в моей жизни всё так хорошо, что до сегодняшнего момента я даже про тебя не вспоминала. Уж прости за откровенность. Из злорадства это не ко мне. Ты не можешь этого не знать. Так что нет, я не злорадствую и твоего увольнения, разумеется, не хочу. Замечу, конечно, что комиссия вряд ли стала бы собираться, если бы ей было нечего расследовать. И ты не был прав, когда намерился шантажировать незнакомого человека, пугая его наглоными проверками. Но если тебя когда-нибудь уволят, то мне бы хотелось, чтобы не в связи со мной. Ты поговоришь со своим любовником. Тебя не касаются мои отношения с другими мужчинами, ровно сказала я. Если ты имеешь в виду Виталия Александровича Миронова, то с ним я поговорю. Я готов пообещать, что никогда больше близко к тебе не подойду ни с каким вопросом. А я не выставляю никаких условий, снова пожала плечами я. Мне нет до тебя никакого дела, Никита. Просто поверь в это. Я поговорю с Мироновым. А сейчас мне пора идти. Я шла по улице по направлению к торговому центру, где меня ждало новое платье, и улыбалась. Медленно катилась своим чередом осень. Надка заканчивала свои курсы приёмного родительства. Настя обживалась в новом для неё доме. Сенька привыкал к роли старшего брата, не выдавая больше никаких номеров. Училась в институте, продолжала развивать свой блог и встречаться с Фомой и Сашкой. Жизнь шла своим чередом, и казалось, в ней нет и не может быть ничего непредсказуемого.